Глава 25. Пушистый шпион. Даниэль. Рон был прав. Я безумно хотел прибить наглеца Иртакиса лично. Подумать только, этот недоврач вкалывал Ангелине какую-то дрянь, чтобы изменить ее запах под себя. И даже имени не удосужился спросить змеёныш что не помешало ему отправить заявку на регистрацию брака. Впрочем... Я недалеко от него ушел. Тоже ведь хотел использовать девушку для решения своих проблем, но с каждой минутой я все больше убеждался, что это будет невероятным счастьем, если она согласится стать моей женой. Красивая, умная, спокойная, рассудительная, добрая, ну, идеальная ведь женщина. И мне даже все равно, имеется ли на ее руке символ везения. Если он пропадет, я даже вздохну с облегчением, ибо с такой татуировкой Ангелина слишком желанная добыча для многих авантюристов. Насчет того, что пиратский корабль принадлежал корпорации Medical Trans, я и сам догадывался. Искин лишь подтвердил мои подозрения и озвучил проблему, которую я хотел обсудить с Роном. Вопрос безопасности. С одной стороны, моя незабвенная тетушка, королева Беатриса. С другой стороны, могущественная корпорация, которая пойдет на все, чтобы замести следы ее связи с пиратами. Я даже поймал себя на мысли, что с нетерпением жду пробуждения рыжулика. Подозреваю, этот шпионский кот многое может объяснить, особенно какую роль он играет в операции Биг Фарма. После заявления из кино, «Тогда вам предстоит выбрать, чего вы боитесь больше, гнева тетушки Беатрисы или включение в пиратские разборки и шпионскую операцию Бигфарма...» Все с интересом уставились на меня. «Мне надо подумать», — ушел я от прямого ответа. «И вначале мне нужно поговорить с котом». «Сказал бы мне кто еще вчера, что я буду с кошаком разговаривать? Еще и советоваться с ним я бы покрутил пальцем у виска». «Как говорится, добро пожаловать в новую нормальность, Даниэль!» Мысленно хмыкнул я, и в ответ неожиданно прилетела сонная. А «Что не так вообще не с котами? Что я пропустил? Это чья лапа вообще?» Видимо, до рыжулика дошло, чья черная лапка с сардамитовыми когтями обнимала его за шею, «Потому что в моей голове тут же раздался истошный вопль!» а -а -а, Вы издеваетесь? Прикончить меня решили? Натравили этого зверя бессовестные! Живодеры! Труфлики недобитые! Уберите! Уберите от меня немедленно это!» «Ой! Рыжулик проснулся!» — кинулась Ангелина к своему другу, в то время как опытный паникер продолжал голосить в моей голове, вдобавок выгибая спину и издавая грозное шипение. Детеныш Пантеры совершенно не понимал, за что впал в такую немилость и со всем пылом кошачьей души пытался задобрить рыжего агрессора, облизав ему морду. А для надежности придавил лапой к кровати, чтобы объект вылизывания не уворачивался от такой заботы. На что пушистый шпион разразился целой отповедью насчет языка терки, «сдирание кожи с морды лица и о том, что пытки запрещены Торвийской конвенцией». «Тихо, тихо, не ори ты так!» – возвал я к истеричному шпиону. Ох, какое счастье, что теперь я могу произносить подобные фразы вслух, не беспокоясь, что на меня опять посмотрят, как на ненормального. «Познакомься, это чудик, и теперь он будет жить с нами. И кажется, ты ему очень понравился». задобрил я паникующий комок ты серьезно возмутился кот или это шутка такая ты что не понимаешь что это пантера да еще корвийская чем ты ее кормить собрался а ордамитовые когти это же просто тряпочки замотаешь да она же тебе весь корабль разнесет на ломтики мюкнуть не успеешь «И вообще, я протестую! Я на этом корабле! Значит, это моя катабаза! Моя, ясно?» «Ошибаешься! Это мой корабль! Значит, эта катабаза моя!» – парировал я. Брови Рона и Ангелины взметнулись вверх, так что пришлось пояснять. «Это я так кота вразумляю!» «Мы поняли!» – хохотнул оборотень. «И что он говорит?» В глазах девушки сверкало любопытство. «Что мы должны прикончить чудика, потому что рыжулик не потерпит соперников на борту», — ответил я. «Нет, нет, ты что? Мой рыжулик не такой, он очень добрый. Ты что-то неправильно понял», — уверенно тряхнула головой девушка. «Ах ты, выхухлюшастая!» Кот аж задохнулся от возмущения. «Зачем ты мои слова передергиваешь? Что ж ты за задёга такой? Почему сразу прикончить? Его изолировать где-нибудь надо? Подальше от меня. Фу-фу-фу, отпусти меня, черный комок!» «Да? И где же я, по-твоему, его изолирую?» Развёл я руками. «Да он любую преграду порушит и вообще в открытый космос выйдет. Кстати, смотри, как ты ему понравился». Уверен, что ты можешь на него повлиять, повоспитывать, но он же маленький еще совсем. Маленький? Ты его когти видел? Фыркнули мне в ответ. Но потому было ясно, что мои слова по воспитанию пантеры запали коту в душу. Рон считает, что чудик принял тебя за своего отца, так что давай, влияй на своего приемного отпрыска и только представь, Каким он станет защитником, когда вырастет? Тебя никто не посмеет обидеть, привел я железный аргумент. Кот на минуту притих, обдумывая перспективы, а потом мечтательно выдохнул. И моего ангелочка. Да, и Ангелину тоже, кивнул я. А пока что, тайный агент Рыжулик, расскажи-ка нам про операцию Бигфарма. Пушистый шпион глухо закашлялся. «Как вы узнали? Там же все было зашифровано!» Потрясенно воскликнул рыжулик. «Смогли расшифровать», — ответил я, в кои-то веки чувствуя гордость за своего искина. «Это мозг корабля вам помог», — не унимался кот. «Да, его зовут Крис», — отозвался я. «Даниэль...» Милота ты моя ушастая. Я знаю, как решить все твои финансовые проблемы. Есть одна организация, которая заплатит за твоего эскина бешеные деньги. Этого хватит, чтобы купить пять звездолетов класса люкс и одну обитаемую планету. Правда? Скажи, ты много знаешь скинов, способных взламывать шифровку «Дель нарзет»? «Хм, ни одного», — честно ответил я. Про Дельнарзет я вообще слышал впервые. «И я тоже. Так что твой Крис произведет настоящий фурор? Советую поскорее его продать, иначе уже скоро на него начнут охоту все подряд, включая пиратов». Как-то совершенно внезапно мой старенький корабль Надежда стал кладезем настоящих сокровищ. Корвийская пантера, живой талисман удачи и... уникальный скин эскин-дешифровщик. Столько всего счастья привалило разом, что я не успевал прийти в себя от очередного потрясения». «Только этого нам не хватало», — пробормотал я, прикидывая, как моя надежда будет отбиваться разом от такой кучи пиратов, межгалактической корпорации и моих сородичей. Впрочем, чего я волнуюсь, у меня же сама удача на борту. «Ты о чем?» — напряженно спросила Ангелина. Что говорит рыжулик? Кот успокаивающе потерся головой об ее руку, одновременно продолжая отпихиваться от приставучей маленькой пантеры, и озвучил инструкции в моей голове Скажи ей, что она мой ангелочек, и я буду защищать ее до последнего вздоха. Он просит передать тебе, что очень сильно тебя любит, и всегда будет твоим защитником, произнес я. «Можно и так», — одобрил кот. Девушка с тихим, но искренним «я тоже» чмокнула его в носик. «Расскажи подробнее, кто ты такой. И про операцию Бигфарма не забудь», — напомнил я коту цель нашего разговора. «Ладно, я буду говорить, а ты озвучивай», — согласился он после некоторого колебания. «Хорошо, я стану твоим голосом», — кивнул я. все уже поняли, что я необычный кот, я деларианин», заявил Пушистик, и я потрясенно уставился на него. «Наш рыжулик не кот, а уноморф с планеты Делариан, произнес я вслух. «Серьезно?» Сильно удивился Рон. «Не кот?» Ангелина озадаченно посмотрела на своего друга. «Объясни ей уже скорее», поторопили меня. Делориане – это необычные сущности небольшого размера, разумные, хитрые, практичные сгустки энергии. Встретить такого большая редкость. Когда они достигают 30 лет, то обретают физическую форму, какую сами пожелают. Чаще всего принимают вид животных. Видимо, наш рыжик Канифейский пожелал стать котом», — пояснил я. И «Ни капли об этом не жалею», — прокомментировали в моей голове. «Унноморф?» – переспросила девушка. «Это как? Он может принимать любую форму?» «Любую, но небольшого размера. И всего раз в жизни. Жулик свой выбор сделал. Теперь он кот. Навсегда!» – пояснил Рон. «Я его укушу!» – тяжело вздохнул Пушистик, неодобрительно зыркнув на оборотня при слове «жулик».